В следующем отсеке вдоль стен вкопаны глиняные пифосы. Они разукрашены рисунками, орнаментами, чаще красным по-черному или коричневым по-синему. Все они полны серебром и золотом. Серьги, подвески, персни, браслеты, диадемы. В третьем небольшом отсеке драгоценные камни, венцы – наголовные обручи и диадемы, осыпанные изумрудами. «Вот где сила и мощь фермаскиры, сказала Атоса с гордостью и возвратилась в первый отсек. «Найди вот в этой куче пояс Сантагора. Нет-нет, не этот. Он слишком нов. Нужен самый старинный работы». Антагора долго рылась в куче поясов. Наконец нашла то, что нужно. Широкий пояс был изготовлен из воловьей кожи с двумя бронзовыми застежками. С одной стороны пояса были приделаны массивные пряжки для меча, с другой — серебряные ножны. — Годится, — сказала Атоса, осмотрев пояс. — Ты в этом знаешь толк. Укрепи на нем самые лучшие камни, золотые бляхи и подвески. Сделай так, чтобы он на солнце слепил глаза. Сделай! Целую неделю готовились к походу. Ковали мечи, наконечники для копий и стрел, гнули луки. Арам и Хети сделали верно, что не сказали Лоти о беде с дочерью. Скоро от чокей прискакала конная рыбачка и сказала, что Милета и Ферида в каменоломнях. К восставшим рабам примкнула Годейра и просит Лоту идти к ним на помощь. Ранним утром все мужчины, способные носить оружие, собрались около пасеки. Лота и Хэти простились с ликопом, он оставался дома. Верховых коней для всех не нашлось. Пеших таянцев посадили в повозки, и обоз тронулся в далекий путь. Впереди обоза заранее были посланы гонцы они должны были поднимать жителей горных селений, пожелавших помочь восставшим. Таких нашлось немало, и с каждым днем войско Лоты увеличивалось все больше и больше. В пути бывшая полимарха. Распределяла мужчин в сотни, выбирала командира, учила ремеслу войны. Люди понимали, чтобы победить, надо держать строгий порядок. Всех, кто пытался хоть как-то ослушаться, сразу отсылали назад. В бой против Аэропат могли идти только добровольцы. Хетти и Арам, как могли, помогали Лоте управлять этой разноликой колонной. На тринадцатый день пути двухтысячной войска Лоты достигло берегов Фермадонта и расположилась лагерем на левом берегу. Через день в лагере появились Чокея и Милета. Встреча прошла на коротке. Времени для объятий и восторгов не было. Чокея сразу отослала Арама, Хэти и Милету смотреть лагерь. Оставшись наедине с Лотой, она сразу приступила к деловому разговору. Она рассказала Лоте о расколе воительниц, о безвластии в Фермаскире, о том, что настала пора выступать на город. — Почему не приехала Годейра? — спросила Лота. — Вот об этом я и хочу с тобой говорить. Чокэя отвела Лоту к воде, села на выброшенную на берег корягу. Царица не хочет, чтобы мужчины воевали вместе с нами. Зачем же она звала меня? Годера думала, что ты придешь одна. Она хотела тебя поставить вместо Биаты, чтобы все было как прежде. Как прежде не будет. Я теперь другая. Она знает об этом. Я хорошо понимаю царицу. И я, и ты, и рабыни, Ей нужны только для того, чтобы овладеть фермаскирой. Потом меня уберут, тебя убьют, а восставших утопят в крови. Появление мужчин спутало все ее планы.